Глава тридцать вторая. Тени свет. Спешка порядком утомила хозяев теней. О встрече договорились за несколько дней, но в пути их подгонял Вопль, напоминая, что сейчас не время для неторопливой со всеми удобствами езды. Они собрались в том же зале изобилующем тенями. Потолки, стены, бассейн – все здесь имело зыбкие размеры. Женщина беспокойно кивала. Ее спутник был взволнован еще сильнее. Тот, кто высказывался реже всех, на сей раз заговорил первым. «Что за паника?» «Наши помощники в Тагалиосе уничтожены», — ответила женщина. «Все, кроме самых новых. Мы этого никак не ожидали». «Войска противника вот-вот выступят», — добавил ее спутник. «Получается, вся наша агентура выявлена», — продолжала она. «Поэтому опасно доверять полученным нами сведениям. Ее спутник. Мы должны выступить раньше, чем намеревались». «Нельзя давать врагу ни минуты форы!» Молчаливый. «И что, совсем не осталось агентов?» Женщина. Есть один источник, близкий к мозговому центру противника. Он был практически бесполезен, поэтому есть надежда, что его не раскрыли. По крайней мере, в своих донесениях он не выказывал никаких тревог. «Мы должны сопровождать наши армии. Нельзя ничего оставлять на волю случая. Это уже обсуждалось?» «Нет, сами мы рисковать не станем». У противника ни малейшего шанса устоять против наших ветеранов. Я усилила армию вторжения на пять тысяч человек. Этого достаточно. Есть еще одно. То, для чего ты созвала нас. Да. Наш товарищ в тенелове вершине не так уж сильно одержим югом, как пытается нам внушить. В минувшем году его люди проникли на таглиосские земли и напали на вождей черного отряда. Эта авантюра позорно провалилась, но она оказалась выгодной для нас. Помимо того, что стали ясны его планы, я получил возможность заслать в неприятельский лагерь агента, о котором идет речь. Значит, если доведется увидеть этого горе шпиона, у нас будет повод над ним посмеяться. Посмеемся, если будем в настроении шутить. Все-таки одна новость от него поступила. С ними Доротея Синяк. Последовала долгая пауза. Наконец тот, кто говорил меньше других, заметил. Уже одно это объясняет, почему наш друг тайно посылал людей на север. Как же сильно он жаждет заполучить ее. Есть и не столь очевидные причины, добавила женщина. Например, ее связь с капитаном отряда. Коль скоро эта связь достаточно прочна и управляема, Доротея может стать нашим ценным ресурсом. Ее нужно убить при первой же возможности. Нет, не убить, а пленить. Если наш друг способен ее использовать, то и нам это под силу. Вспомните, кем она была и что узнала. А вдруг это ключ, с помощью которого можно избавить мир от него и закрыть проход? Она могла потерять магические способности, но не память. Вызванный ее словами хохот был столь же безумен, как и тот, что давеча звучал в вершине. Тому, кто говорил редко, пришло в голову, что воспоминаниями Доротея Синьяк может воспользоваться любой. «Любой!» Женщина узнала смех и, понимая, о чем думает самый немногословный, решила. Впредь ей и ее компаньону следует быть осторожными вдвойне. Притворившись, что ни о чем не подозревает, она спросила спутника, «Ты связался с тем на болотах?» «Ему нет дела ни до нас, ни до наших забот. Он доволен своей зловонной и сырой игрушечной империей. Однако он придет». «Хорошо. Значит, все согласны». Мы утверждаем новый план, собеседники кивнули. Я немедленно разошлю приказы.